До позднего вечера просидел у владыкиных сосед, а когда ушел, пообещал на завтра прислать Варю, а Петьки даже не вспомнил. Тот, как всегда, возвратился за полночь, разулся, крадучись, перешагнул порог. На столе мигала подвернутая лампа. Из угла, освещённый слабым огоньком лампады, на него сурово взглянул Николай Угодник. Пётр прислушался. В комнате стояла гробовая тишина, из за занавески, где стояла кровать, ни звука. У Петра похолодело на сердце. Рывком отодвинул занавеску. Жена лежала кверху лицом. В уголке рта запеклась кровь. Волосы растрёпаны по подушке. Уткнувшись лицом в груди, причмокивал полушка. Тихий вздох облегчения вырвался из груди Петра, когда он заметил мерно вздымающееся от дыхания сорочку жены. Виновато вгляделся он в ту, которую еще недавно называл любимой, и робко коснуться ее плеча кончиками пальцев. Перед ним лежала измученная бессонными ночами женщина, его жена, мать его ребенка. От стыда он чуть не застонал, крепко зажмурил глаза. Перед ним проплыла его родная деревня, редкие минуты материнской ласки вспомнились ему. Дожгучей кольнула боль от постыдных кутежей. Врак рассеялся, всплыл облик лужи в зеркале, искаженный плевком. Разбуженная совесть выдавила из груди тяжкий стон. Это же она тогда плюнула в зеркало, и нам стало смешно, а вот теперь я плюнул в нее живую. Панора Пётр отошел к столу, по-прежнему суровым осуждением глядел на него с темной доски Николай Угодник. Вдруг Петру почудилось, что свет от лампадки становится ярче, все живее. В страхе кинулся Пётр вон из комнаты. Ночной же мрак полностью соответствовал его состоянию. Натыкаясь на предметы точно слепой, нашарил Пётр скамейку, сел, обхватив голову руками. Долго сидел он в ночи, пока не ощутил разливающийся вокруг свет. Он поднял голову. Где-то далеко за горизонтом полыхнуло вдруг. Молнией промелькнула мысль: может, не все потеряно. Может, и мое счастье вот так же полыхнуло вдали, а я не сумел удержать его. Петя, послышался ласковый голос. Что же ты тут сидишь? Он вскочил. Перед ним, зябкая, кутаясь в платок, стояла Луша. "Луша", заторопился, захлебываясь словами Пётр. "Ты зачем здесь? Зачем ты встала? Иди ложись". ложись иди". Бережно, поддерживая жену за плечи, он повел ее к дому. В комнате ярко горела лампа, на столе стояла чашка, лежала краюха хлеба. "Поешь, голодно небось!» бойся". Пётр постучал рожком умывальника, сел к столу. Ел и знал, что Луша сейчас наблюдает за ним. Она и в самом деле рассматривала, как он машинально водит ложкой под чашки, кусает хлеб, видела, а точнее чувствовала его растерянность, понимала, что в его душе идет отчаянная борьба о совести и самолюбием. Ей стало жалко мужа. Тихо подошла сзади, обняла. Петр поперхнулся затих. Потом осторожно освободил руки ее, отводя глаза в сторону, глуховатым голосом попросил: "Лучше иди, ложись". И сам ничком бухнулся в подушку. Весь следующий день она провела в томительном ожидании, каким он вернется домой. И вот распахнулась в комнату дверь. Луша его не узнала. Таким он давно уже не был, улыбающийся, с гостинцами в руках. Повесил куртку на гвоздь, пригладил волосы, обратился к жене и твердо сказал: "На этот раз, видимо, все, Луша. Пришел конец нашим учениям. Россия объявила мобилизацию. Меня забирают". Как во сне жила все эти дни, Луша? Предстоящая разлука терзала обоих. Не успели, как говорится, пожить по-людски, а тут новое испытание. Только теперь они понимали, как нужны друг другу. В конце июля объявили сбор. В числе других солдаток отправилась на пути и Луша, где формировался воинский состав. Среди серых солдатских шинелей вспыхивали кружились и опадали цветные женские платки. Луша держала на руках Павлушку и в общую толчею не пошла. Началось лишь когда Петр подбежал к ним прощаться. Только ощутила она соль поцелуя, оба при расставании пролили слезу. Как тут же свистнул локомотив. Вагоны вздрогнули, заголосили бабы, тревожно загудели солдатские голоса. Перед ними лежал путь на Москву. С новобранцами возились недолго. Война разгоралась кровавым заревом, требуя новых и новых жертв. Петькину часть в сходу бросили на передовую. Не сразу освоился он с визгом и грохотом шапнели, с окопной грязью, но со временем привык, стал бесчувственен к стонам раненых. Глаз не отворачивал при виде изуродованных тел. С одним только никак не мог смириться с голодом и вшами. Для борьбы с насекомыми солдаты жгли костры и жарили над ними одежду, приспосабливая подмышкой шершавый обрубок, чтобы легче было чесать грязное и изъеденное вшами тело. А от голода никакого спасу Многие оголодав лазили по полям, где только бушевали атаки, и под градом пуль потрошили карманы убитых. Часто из-за сухаря приходилось расплачиваться жизнью. Австрияки не дремали. Не раз испытывал Петр и ужас приближающейся смерти, однако сохранил себя. Неведомая сила и молитвы души уберегли его. Обычно после военных стычек, шквального огня, лобовой атаки или арт-обстрела наступало затишье. В эти минуты Петру приходили мысли о беспутности прожитой им жизни, о пустоте приятельских вечеринок. Как спасение образ Луши всплывал перед ним, напоминая о коротком счастье. Бесцельность войны с каждым днем становилась очевиднее. Дисциплина среди солдат падала, участились случаи дезертирства, а то и самострелов. Бывало, постреливали и в своих офицеров, норовили в спину во время атаки. Убегавшие с фронтов собирались по врагам, и буиракам. Сюда же стекались и австрийки, германцы. Война всем надоела. И после настороженного прощупывания, кто чем дышит, протались еще вчерашние враги, делились последней коркой хлеба. Однако война повсюду война. И однажды, окопавшись напротив австрийской позиции, Петр заметил в кустах мелькнувшую каску неприятеля. На всякий случай взял это место на мушку, захотелось попугать. Вот еще одна голова. Пётр мягко нажал курок голова как опрокинулась а через минуту что за диковина в том же месте мелькнула новая каска Неужто не бояться пётр прицелился нажал курок и так десять раз что же это австрияк от меня хочет нет тут определённо какая-то хитрость на самом же деле они оказались в окружении командиры побросали свои части и солдаты сдавались в плен австрийака Кончай стрелять, браток! отвоевались, заорал пробегавший мимо солдат с белыми от страха глазами. Нас окружили. Айда под обрыв, наши все уже там. Пётр побежал следом. Путь их проходил как раз мимо тех злосчастных кустиков. Пётр заглянул на всякий случай вниз, и о ужас. На дне обрыва лежало с десяток трупов. Эк, навалил их тут кто-то. Не без злорадства заметил белоглазы и только тут Петра осенило. Вот что значило его желание попугать. Он с отвращением взглянул на свою винтовку и размахнувшись, закинул ее как можно дальше. Зальцбург один из небольших промышленных городов Австрии. Сюда привезли русских военнопленных. Бесконечная гряда горных вершин, покрытых вечными снегами, Альпы, Карпаты, отделяли теперь товарища Петра Владыкина не только от грохота артиллерийских залпов, но и от родной страны. Тысячи несчастных томились в лагерях для пленных. Изнурительный труд на заводах, голодный паек, издевательство насмотрщиков доводили людей до полного истощения. Каждый день из бараков выволакивали трупы, грузили на тележки, свозили на специальные кладбища. Иногда приходили бауэры, местные фермеры, отбиравшие рабочую силу. Это считалось крупным везением. У крестьян можно было все же чем-нибудь разжиться. Бауэров осаждали сотни желающих. Любой ценой побег через проволоку в город подкапывались, лезли на поролом. «Пошел наш подсиран, говорили о них. Нестерпимый голод толкал пленных на самовольный побег. У местного населения тоже были трудности с питанием. К тому же, вороватый характер русских был хорошо известен, так что немногие возвращались с добычей. Но уж если возвращались, это делалось открыто, через проходную. Товар несли на базар. Тут можно было и обменять галеты на простой кусок черного хлеба, сигареты, на булку не находилось миновщиков, все сидели сами. На такие операции Петр ходил изредка. Велика была опасность попасть под пулю часового, Еще он стеснялся просить. В церковные праздники жизнь пленных оживала. Местные женщины подкрадывались к проволоке, передавали милостыню. Трудно вообразить, что тогда творилось среди многотысячной и голодной толпы, когда кусок хлеба летел через заграждение. И те, и другие рыхались со слезами. Одни плакали от того, что им не досталось хлеба, другие от вида совершенно обезумевших людей, которых легко можно было принять за скотов. Но так она в действительности и была. От Красного Креста иногда приходили посылки, но пленным доставалась ничтожная часть. Солдаты роптали вслух: "Царь-батюшка просто забыл про таких, как мы. Перует с господами, пропевает Россию, а мы здесь никому не нужны". Об этом толковали по баракам, собираясь в кучу посреди двора. Как-то Пётр стал свидетелем такого собрания. Речь держал мужик лет сорока с лишним, лицо умное, глаза выразительные, но если судить по произношению из деревенских. А к тому времени было объявлено о заседании Государственной думы, для чего в Питер стеклось господ множество самых разных званий, чинов и рангов. Был приглашен от народа, конечно, и из нашей волости почётный гражданин Яков Григорьевич Чистяков. Его усадили по мандату. И на то место, где размещались губернские господа, Яков Григорьевич не срабел, раскланился с почтением и сел. Огляделся, зал полон. Тут тебе и генералы с адмиралами, и сановники с помещиками, и все в разном облачении: кто в сюртуках, а кто и во фраках, кто в мундирах, а были и в свитках. Правда, мало. Ну и обличия разные: усатые и лысые, бородатые и плешивые, а уж орденов и Ленц с моноклями несчастье. Ну, пошумели, и тут на трибуну председатель поднялся. В колокольчик звякнул, чтобы значит, притихли. Говорить пора. Утих "Господа", начал председатель. "Из всех вопросов государственной важности, кроме грозящей нам и внешней опасности от изнурительной войны, есть еще один вопрос, самый главный. Нам надо решить, что же делать с нарастающими народными волнениями, бунтующими по городам и сёлам империи. Прошу высказать свои соображения" и потянулись на кафедру люди самые знатные и именитые умы России. Одни про налоги, другие про увеличение жалования, те про жадарамский корпус, а эти про земли помещиков. Два дня гудели в зале заседаний Государственной Думы, а толку чуть. Наконец это было, когда уже кончался третий, кажется, день, поднялся из-за спины Якова Григорьевича, один из почетных депутатов их губернии, и говорит: Господа, вот уже в течение 3 суток мы слушаем высказывания самых известных умов России, а свой вывод сделать не можем. Поэтому я предлагаю послушать представителя нашего народа, а именно, депутата от нашей губернии, почетного гражданина Якова Григорьевича Чистякова. Весь зал заскрипел креслами. Яков Григорьевич хоть бы что, встал, естественно, отряхнул полы пиджака, взял какой-то свёрток и не спеша пошел на кафедру. Сверху осмотрел зал. И на него посмотрели. Лицо Чистякова в пору бедаль чеканить, глаза горят, бородича черная, а сам спокойный до тихости. Начал он речь так: "Господа, говорит, кто я по сравнению с вами? Что я могу сказать вам такого, чтобы вы послушались меня после ваших многочисленных речей? Я простой русский мужик от сахи, и говорить мне с вами все одно, что плевать против ветра. Поэтому давайте лучше послушаем, что говорит нам Господь через Библию". Тут он развернул сверток, вынул оттуда Библию и поднял ее высоко над головой. Голоса восхищения и крики одобрения пронеслись по залу. Вот мол какую правду матку режет нам простой мужик Знамо дело. Яков Григорьевич сделал знак тише и стал читать историю Самсона. Как он родился, возрастал, как мстил за кознь филистимлянам, как влюбился в Далилу и как обманула и обостила Самсона эта женщина. Как состригли ему волосы, в которых заключалась сила его, и как одолели его филистимляне, взяли в плен и выкололи глаза, и заставили крутить у них мельничные женова. Читал он о том, как годы спустя отросли у Самсона волосы, как он обрел силу, как позвали его во дворец на пир, чтобы показать гостям бессилия былой мощи, и как слепого Самсона подвели к главным столбам дворца. И он, помолившись Богу, уперся в эти столбы, сдвинул их И все погибли под обломками рухнувшего здания. На этом месте Яков Григорьевич остановился, посмотрел в зал. Там стояла такая тишина, что казалось, и муха пролетит и будет слышно. И все на него это посматривают. Что он имеет в виду этой историей? Конечно, заключил Яков Григорьевич свое выступление и закрыл Библию. Самсон темный, слепой и необразованный русский мужик. Народ. Филистимляне это вы, господа. Гу по залу. Это вы ослепили народ, лишив его образования, заставили его крутить для себя мельченой женова. Но вы не заметили, как у него выросли волосы. Теперь у Самсона, суть русского народа, есть скрытая сила. Теперь он рвется и уже подошел к главным столпам нашего государства, на которых зиждется империя. Вы, господа, все еще пируете с жёнами и друзьями, а верный вам Богом народ ваш Изнувает от голода и нищеты, эпидемии и войны. Он гибнет в окопах и городах, в селах и в тылу. Выхода нет вам, господа. Бог уже определил вам возмездие. С этими словами Яков Григорьевич сошел с кафедры и под вопли и выкрики всего зала пошел на место. Конечно, заседание тут же закрыли. Рассказчик умолк. Расходились по баракам и пленные еще долго обсуждая услышанное. Исходили из в одном, сказанное депутатом истинная правда. С тех пор Петр старался не пропускать подобные беседы. Сидел, слушал себе, да помалкивал, хотя сам и думал про себя: а вось наберусь ума разом. К 17-го дошли слухи о государственном перевороте в России, о каких-то комиссарах, сменивших на престоле царя Батюшку, о том, что все в мире перевернулось вверх дном, хотя мало кто из пленных знал и мог бы определить, где верх, а где дно. Толковище по баракам теперь не стали именоваться кружками, и прекращались. В них все больше стали говорить о новых порядках, появились книжки про революцию, одна такая попалась и Петру. Стали звучать призывы к окончанию войны души пленных рвались к какой-то новой, изведанной еще правде. Всего этого Петру сразу было не добрать. В детстве одну зиму только пробегал в школу в соседнее село, кое-как научился читать по слогам. За три с половиной года войны и чужбины лишь три письма до пара посылок с теплыми вещами от отлуши нашли его в лагере. Более не гу Вот и все вести с родины Пётр опять же узнал через кружки. Один такой кружок накрыли австрияки. Всех, в том числе и Петра, перевели в другой лагерь, поменьше. И для начала засадили в глубокий и сырой погреб-подвал. Наказания грозили самые ужасные, но Пётр и тут чудом спасся от смерти, Напросился в сапожные мастерские. Благо кое-чему был приспособлен смалу, и тем спас себя от голодной смерти. Сырой подвал сказался на здоровье. Петр стал сильно кашлять, задыхаться. Лагерное начальство сделало осмотр и нашло Петра не особо опасным преступником вернуло на прежнее место. Накануне Рождества Христова Пётр от нечего делать слонялся по баракам и искал новости, И нашел. Я свет миру, тихо читал чей-то голос. Кто следует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Петра будто дернули за полу. "Стой", стал пробираться ближе. "Так говорит Христос", заключил голос, и наступила полная тишина. Копёр увидел говорящего. Между двумя свечами сидел неприметный человек. В руках он держал раскрытую книгу, откуда, видимо, и прочел поразившие Петра строчки. "Дорогие мои, кто из вас не хочет ходить во тьме, и кто хочет иметь свет жизни, всех тех Иисус приглашает следовать за ним. Кто сегодня хочет сделать первый шаг следования за Иисусом Христом, кто хочет покаяться и отдать свое сердце Богу, прошу преклонить колено и молиться вместе со мной. Аминь". Пожилой небритый, заросший и грязный пленный, стоявший рядом с Петром, вдруг решительно шагнув в сторону говорившего, и упал на колени. Господи, глуховатым, тинарком заговорил он. И я, как та позорная женщина, всю жизнь блуждал во мраке, а теперь я встретился с тобою, как с ярким светом, озарившим тьму моей жизни. Не осуди меня, Господи, как не осудил ее ты, прости меня, великого грешника, как простил ее ты, Господи. Петр оглянулся, Еще двое пленных пали на колени и просили Господа простить им грехи, просили примирить их с Богом. Все это было для Петра настолько необычен, что он чувствовал, как волосы поднимаются дыбом, сдвигая шапку на затылок. Только тут он и заметил, что все окружающие люди стояли без головных уборов. Петр спешно сорвал шапку, сунул её за пазуху, весь обратился вслух читавший книгу усердно и с чувством молился вместе с собравшимися, потом кратко сообщил о времени следующего собрания и исчез. Не раздеваясь, бухнулся в тот вечер Петр на койку. Закрыл глаза, и перед ним всплыл образ проповедника. От соседей Петр узнал, что его зовут Степаном. Образ определенно ему напоминал, но кого он напоминал ему? Ах, да, Якова Григорьевича Чистякова, народного депутата. Сурово появился, грозя пальцем Петру Николай Угодник. За ним проявилась картина домашней свары. Луша, запекшейся крови у рта, ночной мрак городского двора и сияние на горизонте. Вот она что, чуть не вскрикнул Петр. Свет, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Может, это и было светило мое. Тогда он был за горизонтом, а теперь-то свет этот здесь, рядом. Я свет миру. Огненные буквы запрыгали в глазах, собрались в кружочек каноле во тьму. Оттуда выплыл кто-то неведомый Петру, светлый, как солнце, с такими же мягкими глазами, как у Степана, остановился перед ним. Интуитивно Пётр понял, что перед ним был образ и видение самого Христа. Пётр лежал молча и рядом никого не было, а между тем он явственно услышал: "Кто последует за мной, будет иметь свет жизни". Вдруг все исчезло. Пётр встряхнул головой, образы не повторялись. Пусть далеко, — прошептал Пётр, но я найду. Если я увижу его и буду следовать за ним. Едва дождавшись обещанного Степаном вечера общения верующих братьев, Пётр устремился к бараку. Жадностью ловил он каждое слово проповедника. Душа таяла от слов истины Божьей. Сам того не замечая, Пётр частенько согласно словам кивал головой, подтверждая тем самым свою внутреннюю веру тому, о чем говорил Степан. Однажды по его лицу прокатилась первая слеза раскаяния. Недолго же длилось это наслаждение. Весной с первыми кокопелями куда-то увезли Степана. Будто предчувствуя разлуку, Степан горячо со слезами молился накануне, просил остающихся верно следовать за Христом. Ласково выслушал Петра, подошедшего пожать ему руку. Спасибо, братец, заторопился Петр. — Ты первым указал мне истинный свет мира. Тебя первым я увидел как настоящего человека. Тебя первым я возлюбил таким образом, как сказано об этом в Писании. Теперь я верю, счастье есть, оно в любви, оно недалеко от меня. После исчезновения Степана потянулись унылые и серые дни. Невольно стали приходить мысли о побеге. Найдя верного товарища по странной случайности, и его тоже звали Степаном, Пётр поделился своими соображениями. А план был таков: когда подсохнет, надо разрезать проволоку и сразу же уйти в горы. Обычно беглецы в поисках пищи кружили вокруг поселений, где и попадались. Они же избрали путь потруднее, зато безопаснее. К Клето рассчитал Пётр вполне можно перевалить через Карпаты и спуститься к своим. Степан одобрил план действий, дождались ночи потемнее, подползли к проволочному заграждению. Перекусить проволоку оказалось минутным делом, а дальше ползком. И вот уже кустарники предгорий и сладкий воздух свободы. В полдень беглецы поднялись на хребет. Где-то там на востоке лежала родина. Внизу за спиной уже наполовину скрытой облачностью оставался остыливший лагерь для военнопленных, где и томились они без малого пять лет. Впереди лежал путь полный неизведанного. Назад дороги не было, только вперед. Шли, стараясь держаться лесных массивов. Иногда встречали горцев. Сначала робко, потом уверенней вступали с ними в разговор и просили пищу. Начивали, как правило, у костра. Один спал, другой караулил огонь и товарища. Потом менялись. И так прошло около двух месяцев. К середине лета сошли снега, идти стало легче, и в горах появились дикие яблоки. Казалось еще немного и, но не тут-то было. Испытания только начинались. Степан пал духом. Петька, я больше не могу, не в силах идти, как-то заявил он, опустившись в изнеможении на землю. Надо спускаться к людям, каким попало. Еды нету, зверя кругом полно, да и силы не те. Как не уговаривал его спутник держаться, какие не рисовал перед ним картины, как не убеждал, что и до дома рукой подать, осталось напрячь последние силы. Степан оставался при своем мнении. Натом и порешили. Заварили утром последний котелок кварева, обнялись, и Степан заскользил покруче, спускаясь с горы. Долго глядел ему вслед Пётр и слышал, как далеко внизу звякнул колокол. Значит, селение близко. Потом и его увидел в разрывы облаков: черепичные крыши, дымок над трубами. Жизнь. Пошли тебе, Степа, Господь милость свою, и авось, на добрых людей попадешь. Со мной ты все едино не ходок. Оглядел свою рваную, да нельзя одежду, поправил в конец избитые ботинки и зашагал навстречу солнцу. Месяцы скитаний научили Петра ориентироваться в лесу, спускаться с кручи и карабкаться на вершины гор, отыскивать дичку среди вековых зарослей, защищаться с помощью дубина от зверья. Он приспособился спать на чем придется, питаться же чем попало. все ему было нипочем. Так велика и неотступна была жажда вернуться на родную землю. Но и великому терпению наступает свой предел. Настало он и для Петра. Выскреб последней крошки из кармана, пришла пора обратиться к людям. Помоги мне, Господи, помолился Пётр, встретить добрых людей. А воз раздобуду сухари, когда несколько корстей бобов. С тем свернул он со своего пути, спускался осторожно, часто прислушивался, делал остановки и ориентировался по наиболее вероятным направлениям человеческих жилищ. Часа через два услышал далекие голоса. Пел мужской голос, приближаясь. Спустя некоторое время показались двое. Пётр вытянулся и выглянул из-за скалы, хранившей его лучше всякого сторожа. Куцулы, догадался Пётр. По всему видно, это были отец сыном, шедшие на косовицу. У каждого на плече поблескивала коса. Видать, живут недалеко, а можно будет и наведаться. Выждал, пока косарей исчезнут из вида, вышел из своего укрытия и осторожно оглядываясь, спустился на тропу. Шёл он недолго. Не Неизба настоящий хутор открылся перед ним. Собаки учуяли чужака, храниться дальше не было смысла. Петр робко подошел к плетню. Выглянула молодая хозяйка, увидев незнакомца, поспешно скрылась за дверью. И сарая вышел старый гуцул, что-то спросил на своем языке. Пётр снял шапку, поклонился, знаками стал объяснять, что он голоден. Гуцул понятливо покачал головой, ткнул Петра в пустой желудок. "Рус, рус", подтвердил Пётр. Старик шуганул собак, посторонился, пропуская Петра. Вместе вошли в дом. Тут хозяйка уже не оробела, навела кружку молока, подвинула краюху хлеба, отобрала у Петра котомку и молча улыбнулась ему. Через час Пётр вышел из гостеприимного дома, и низко поклонившись хозяевам, они что-то говорили по-своему, улыбались, махали руками. Тут же юркнул в кусты, от греха подальше, вдруг кто-то приметит. «Идти на сытый желудок намного веселее. Петр растягивал припасы как мог, но они не бесконечны. Наступил такой день, когда пришлось довольствоваться одной водой. Селений он больше не встречал. Наступила осень. Сил не оставалось даже для подъема в гору, а впереди высилась грозная вершина в снегу, за которой, как он предполагал, уже лежала его родина. Как преодолеть эту вершину? Его взгляд упал на ремень. Тут же пришла спасительная мысль. Хочешь добраться к дому, не замерзнуть у подножия этой вершины и не оказаться в пасти у зверей, нужны силы. И он, не раздумывая, сунул в котелок с кипящей водой кусок сыромятной кожи.